Абуза. После ужина пили чай, жадно и торопливо просматривали газеты, только что привезенные с почты. Все то же, вся та же жуткая чепуха. Потом все постепенно разошлись спать, остался один и все читал, возмущаясь и волнуясь. Вдруг случайно взглянул на окна. За переплетами старых храм красота старых сосен и ели. Романтическая путаница их хвои, ветвей, сучьев и синее небо апрельской лунной ночи. Быстро встал, прошел в Лакейскую, взял картуз и палку, вышел на крыльцо. Ах, как прекрасна ночь! Что за ночь? Крыльцо и вся эта сторона дома в лунной прозрачной тени. Впереди просторный светлый двор, и озаренные стены и старые крыши надворных построек. Сбежал с крыльца легко, молодо, повернул к саду. Ночь свежая, но сухая. Полная луна стоит высоко, небо совершенно чисто. Вошел в аллею. Она еще голая. Извилистые, короткие тени спокойно лежат на сухой земле, по которой так приятно идти. Далеко насквозь виден голый сад. Изолей повернул на дорожку Между кустами сирени и акации. Светлая ночь сияет в уюте сада, Над его полянами, На которых стоят низкорослые старые яблони, Уже зацветшие. Луна смотрит с высоты прямо в лицо. Вдали направо, во флигеле, Уже много лет догнивающим В саду без призора светится огонек. Иду на него. Поднявшись на крылечко, И отворив дверь из синей в прихожую, не сразу понимаю, что это такое. Ад какой-то. Прихожая, вся полна едкого дыму. В дыму багрово коптит на столе лампочка. А из дымной печки красными языками вырывается пламя. Старик, сидя на полу на коленях, топит. Он энергично, сухим треском, ломает кослявыми руками бурьян, пихает его в печку. И огонь вместе с клубами дыма то и дело вышибает назад. Я хлопнул дверью, входя. Я подхожу к самой печке, но старик или не слышит, или не хочет слышать. Он не оборачивается, ломает, пихает и глядит с тем странным вниманием, с которым люди всегда глядят на огонь. Он в замызганном, ссохшемся от времени, полушубчишке и в моей старой шляпе. Глаза у него от дыму красные, как раны, плачут. Но он, не обращая на это внимания, глядит. Лицо морщинистое, китайское, со щипанной седой бородкой. «Здравствуй, Ефрем!» «Что не спишь?» «Один сидишь». Он точно сразу просыпается и дико взглядывает на меня. Потом крепко, отрывисто. «Как один?» «Да как же!» Все давно спят, один ты сидишь, я не один. А с кем же? С Богом. А затопил почему? Почему? Лег было, да холодно, застыл весь. Тебе хорошо в теплых хоромах. И трубу верно не открыл как следует. Ишь, сколько дыму напустил. Не достану я ее открыть как следует. Открыл как попало, затопил и сижу. Вот так и живу. Ночь в день оборачиваю. Да, другие померли, а меня земля забыла. Что ж делать? Хочешь, не хочешь, живи. Это правда. А у тебя ведь, кажется, и родных никого нету. Захотел родных. И детей не было. Были, да сплыли. А жена? На кой она мне ляд? Все вдвоем-то лучше. С лучком. По могилам вдвоем не лежат.